Около часу мы были одни, а затем в дверь постучали. Отец пошел открывать и вернулся в сопровождении мужчины, который совсем не походил на его обычных посетителей. Это был хорошо одетый господин с надменным и скучающим выражением лица. На вид ему было лет пятьдесят. Больше всего меня поразила его улыбка. Движением губ Он обнажал все зубы, белые и острые, как зубы молодой собаки, и трудно было понять, хочет ли он улыбнуться или укусить. Разговаривая по-английски с отцом, он поминутно смотрел в мою сторону, но когда встречался со мной глазами, тотчас же отворачивался. Поговорив несколько минут, он перешел с английского на французский на котором объяснялся свободный и почти без акцента. «Это тот самый мальчик, о котором вы мне рассказывали?» — спросил он отца, указывая на меня пальцем. «Он кажется здоровым и крепким». «Отвечай же», — обратился ко мне отец. «Ты вполне здоров?» — спросил меня господин. «Да». «И никогда не хворал?» «У меня было воспаление легких». «Так, как же это случилось?» «Я провел ночь на снегу в большой мороз. Мой хозяин замерз, а я заболел воспалением легких. И давно это произошло?» «Года три назад. И не было никаких осложнений после болезни?» «Нет». «Ты не чувствуешь порой утомления, слабости, не потеешь по ночам?» «Никогда». Он встал и подошел ко мне. Затем пощупал мой пульс, положил ладонь мне на сердце, прижал свою голову к моей спине и груди, попросив меня глубоко дышать, потом заставил меня кашлять. Проделав все это, он долго и внимательно смотрел мне в лицо, и, глядя на него, я решил, что он, вероятно, любит кусаться. Так отвратительно была его улыбка. Ничего не сказав мне, он снова заговорил по-английски с отцом, и через несколько минут они оба вышли из комнаты. Но не на улицу, а в сарай. Оставшись один, я с недоумением спрашивал себя, что означали расспросы этого господина. «Хочет ли он взять меня к себе в услужение? Но тогда мне придется расстаться с матей и Капи». Через несколько минут отец вернулся. Он сказал, что ему надо уходить, а потому я могу идти гулять. У меня не было ни малейшего желания идти гулять. Но что делать одному в этом тоскливом доме? Уж лучше погулять, чем оставаться здесь и скучать. Так как на улице шел дождь, я пошел к повозке за бараньей шкурой. Каково же было мое удивление, когда я увидел там матья. Я хотел заговорить с ним, но он зажал мне рот рукой и тихо сказал поди открой дверь сарая, я тихонько выйду за тобой. Не надо, чтобы кто-нибудь знал о том, что я сидел в повозке. И только когда мы очутились на улице, матья решился заговорить. Знаешь ли ты, что за господин был сейчас у твоего отца? Спросил он. Это Джеймс Миллиган, дядя твоего друга Артура. Я остановился, как вкопанный посреди улицы. Маттия взял меня за руку и повел, продолжая рассказывать. Так как мне было скучно гулять одному по этим пустынным улицам, я решил вернуться домой и поспать. Я лег, но не заснул. Твой отец вместе с господином вошли в сарай, и я невольно подслушал их разговор. «Крепок, как скала», — сказал господин. Другой на его месте, несомненно, бы умер, а он отделался воспалением легких. Предполагая, что речь идет о тебе, я стал прислушиваться. Но разговор внезапно перешел на другое. «А как здоровье вашего племянника?» спросил отец. «Лучше. Он и на этот раз выкарабкался. Три месяца назад врачи опять приговорили его к смерти. Однако, милая мамочка...» Снова выходила из посла его. «Да, госпожа Миллиган, превосходная мать. Ты представляешь себе, как при этом имени я навострил уши? Если вашему племяннику лучше, — продолжал твой отец, — все ваши хлопоты напрасны. В настоящий момент может быть, — ответил господин. Но я не допускаю мысли, что Артур останется жив. Это было бы чудом, — а чудес на свете не бывает. Необходимо, чтобы в день его смерти не оказалось никаких новых неожиданных препятствий. И тогда я, Джеймс Миллиган, явился бы единственным наследником. «Будьте покойны», — ответил твой отец. «Так оно и будет, ручаюсь вам». «Я твердо рассчитываю на вас», — сказал господин и прибавил еще несколько слов, которые я не очень хорошо понял.